«Вы здесь, господин Фингер, как дела? Что вы здесь делаете?» У дверей стоял Пинч, вертя своей острой мордочкой, словно собака, нюхающая воздух. «Я пришел за инструментами, а что тут делал мистер Стормер? Спросите у него», — ответил Ганс. Стормер метнул на Ганса гневный взгляд и, тяжело ступая, оставил поле сражения, грубо толкнув по пути непрошенного свидетеля. Ганс усмехнулся, собрал инструменты и вышел в коридор, закрыв кладовую на ключ. Пинч потерял плечо и с недоумением смотрел вслед удалявшемуся Стормеру. «Мистер Пинч, вы, кажется, хотели помочь нам открывать дверь». «С удовольствием. Только предупреждаю, мы закроемся наглухо. Воздух Венеры может быть смертоносным». Это пустяки, но вот что меня беспокоит. Внешний воздух, наверное, очень холодный, а я пропотел и могу схватить насморк. Вихляясь и кланяясь, Пинч задом удалился от Ганса. «Почему ты так долго не возвращался?» — спросил Винклер. Ганс коротко рассказал о случае в кладовой и взялся за дверные запоры. «Подождите», — остановил Цандр. «Я предлагаю надеть кислородные маски и привести сюда козленка». Пусть козленок первый испытает на себе действие здешнего воздуха. Излишняя предосторожность, возразил Ганс. Допустим, что козленок подохнет, глотнув смертоносных газов, это не изменит положение. Он попытался повернуть колесо винтового запора, одного, другого, третьего. Не поворачивается. Винклер сжал кольцо своими руками-клещами. Не идет. Очевидно, оплавлено. Попробую вторую дверь в другом конце ракеты. Канц вышел в коридор и вновь столкнулся с Пинчем. Он ежился, лицо его посинело. Я стучался к вам, заторотворил Пинч, а вы не слыхали? Леди Хинтон волнуется, она уже мерзнет. Неужели вы не чувствуете, как понизилась температура? Всего 7 градусов. Это после адской жары. Грипп, насморк, воспаление легких. Все сидят в шубах и шапках вы не догадались закрыть холодильники и включить электрические печи?» «Да, но, — замялся Пинч, — мне запрещено касаться аппаратов». Холодильники были выключены, электрические печи включены. Температура медленно поднялась до 12 градусов. Вторая дверь не поддавалась, как и первая. «Придется попробовать иллюминаторы». Сандер, Ганс и Винклер ходили из каюты в каюту, пробовали отвинтить гайки, винты, но все было напрасно. Пинч бродил следом и подавал всяческие советы, пока Ганс не прогнал его. Через минуту Пинч появился снова в шубе, меховой шапке, рукавицах и меховых сапогах. «Температура ниже нуля, неужели вы не чувствуете? Мы все окоченели от холода. Вероятно, печень неисправный и воздуха как будто меньше становится». Что же такое, мистер Цандер? Уж лучше замерзнуть, чем задохнуться. Смерть от замерзания, говорят, легче. Осмотрите, пожалуйста, печи, господин Цандер. Явился и Блоттон в дахе и шапке. Как дела, спросил он. Странное дело. Венера ближе к Солнцу, чем Земля, и тем не менее мы мерзнем говорили, что тела на Венере весят несколько меньше, чем на Земле, а я чувствую тяжесть и усталость во всем теле. Это потому, что ваше тело избаловано в пути невесомостью. Мышцы ослабли. Ничего, окрепнуто. Усталость же вероятно от недостатка кислорода. Ганс, пойдите, осмотрите печи и прибавьте кислорода. Но будьте экономны. Тихо прибавил сандер Пинч преувеличил. Температура больше не понижалась, но и не повысилась, хотя печи были исправны. Ганс приоткрыл кран нового кислородного баллона, затем надел шубу и шапку. От смертоносных газов, если удастся открыть иллюминатор, спастись невозможно. Но от холода можно и должно. И вернулся к Цандеру и Винклеру. Запасы кислорода осталось на 5-6 часов, сказал он. За это время нам необходимо выйти во что бы то ни стало. Работа была трудная. Час проходил за часом, но ни одна оконная рама не поддавалась. Постепенно пассажиры начали понимать всю серьезность положения. Этому немало способствовал и Пинч. Он сеял панику, рисуя ужасы предстоящего удушья и замерзания. Винклер, случайно проходивший мимо кают компании, слышавший эти паникёрские речи, вызвал Пинча в коридор, ни слова не говоря сгреб за шиворот, отвел в каюту и запер.